Чем я и воспользовался во время беседы спода с, с ЛП Ранклом. Голоса обоих звучали громко и отчетливо, и никто из них не догадывался, что Бертрам Вустер находится неподалеку и все слышит. Мне повезло, что у МакКоркадейл был такой мощный голос, ведь в случае необходимости я вряд ли мог бы войти и переспросить ее. Ну, а уж тетя Далия само собой, говорила так зычно, что, скажет в гайд-парке, на Пикадилли-серке слышно.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 соответствующий общепринятому выражению «какого чёрта», после чего Маккоркадейл, как будто поняв, что от неё ждут объяснений, сказала, что пришла к мистеру Уиншипу по очень важному делу. «Есть у меня шансы его видеть». Тут прародительнице представилась возможность позлить гостью, с блеском ответив, что, мол, у вашей кандидатуры вообще нет никаких шансов. Но она не воспользовалась ею, а просто сказала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 Маккоркадейл постаралась сгладить то неприятное впечатление, которое произвела на меня ее предыдущая реплика. Она сказала, что ее посетитель не назвал своего имени, но она уверена, что он не может быть племянником миссис Траверс. «Он не был похож на джентльмена», — сказала она, и со свойственной мне живостью ума я сразу догадался, что она имеет в виду Бингли, который был допущен к ее особе сразу после моего ухода. Я мог бы подписаться под теми нелестными эпитетами, которыми она наградила Бингли. И слезняком она обозвала его метко. Снова я подумал, что адвокатам не откажешь в умении выражать свои мысли. Старая прародительница теперь тоже казалась настроенной... Что это за слово? Начинается с «п» и означает «менее воинственно». Пацифистки, вот. Предположение, что она не может иметь племянника, не похожего на джентльмена, вызвало у неё прилив пацифизма. Не то чтобы она уже была готова пригласить мамашу Маккоркадейл на длительную прогулку, но её тон стал заметно дружелюбнее. «Почему вы называете его слезняком?» — спросила она, и Маккоркадейл ответила. «Потому что я люблю называть вещи своими именами». Это слово наиболее точно передаёт его сущность. Он сделал мне неприличное предложение. «Что?» спросила тетя Далия довольно бестактно. Я сам был удивлен не меньше. Трудно представить мужчину столь жадного до любовных побед, чтобы делать неприличные предложения миссис Маккоркабейл. Я не предполагал, что Бингли способен на такое. Он никогда мне не нравился, но я не мог хотя бы до некоторой степени не восхититься его отчаянной храбростью. «Вот они, наши скромные герои», — подумал я. «Вы шутите»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 и принёс мне манну небесную в пустыню и благие вести. Я уже хотела позвонить в колокольчик, чтобы его выпроводили, потому что я, конечно, решила, что он пьян. Но тут он сделал мне это странное предложение. Ему удалось завладеть информацией, компрометирующей моего соперника. И он хотел продать её мне. Сказал, что тогда моя победа на выборах — дело решённое. Верняк, как он выразился. Я встрепенулся. Не опасайся я, что меня услышат. Я бы сказал «так-то вот». При других обстоятельствах я вошел бы в комнату, похлопал прародительницу по плечу и сказал «предупреждал я вас, что Бингли располагает сведениями. Может быть, в следующий раз вы прислушаетесь ко мне?» Но поскольку пришлось бы возобновлять знакомство с женщиной одной встречи, с которой мне хватит по гроб жизни, это исключалось. Я остался на месте, только еще больше навострил уши, Чтобы не пропустить остальную часть диалога. После того, как прародительница произнесла О, Господи, или С ума сойти в общем, что-то из чего стало ясно, что рассказ гостьей сильно ее заинтересовал, Маккоркадейл продолжила, и продолжение рассказа бесспорно довершило удар. Роковая весть, иначе и не назовешь. Оказывается, этот человек, бывший камердинер, И он состоит в лондонском клубе дворецких и коммердинеров, каждый член которого обязан, согласно уставу, делать записи в клубной книге о своём хозяине. Мой гость объяснил, что в своё время он служил у мистера Уиншепа и надлежащим образом записал многие его похождения, которые, станя недостоянием гласности, произвели бы самые неблагоприятные впечатления на избирателей Маркет Снотсбери. Я был удивлён. Я понятия не имел, что Бингли когда-то состоял на службе у медика. Что ж, права старинная пословица. Пол мира не знает, как живут остальные три четверти. Потом он без тени стыда признался, что в свой последний приезд в Лондон украл эту книгу, и теперь она находится в его распоряжении. У меня перехватило дух от ужаса. Особенно горько было осознавать, уж не знаю сам почему, что Бингли стащил книгу, как раз когда мы с Дживсом потягивали напитки в соседнем помещении. Даже если бы не это, так и так все равно было бы горько. Многие годы я трепетал при мысли, что клубная книга со всей содержащейся в ней взрывоопасной начинкой попадет в плохие руки. И вот теперь она в таких руках, что хуже не придумаешь. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, Но я просто хочу сказать, что если бы я мог выбирать мерзавца для совершения этой кражи, Бингли стоял бы в списке кандидатур на последнем месте. Помню, Дживс говорил о ком-то, кто «способен на грабеж, измену, хитрость». Ну так это вылитый Бингли. Примечание. «Способен на грабеж, измену, хитрость». Уильям Шекспир. «Венецианский купец». Акт 5, сцена 1. Перевод Щепкиный куперник. Он напрочь лишён всех благородных чувств, а от такого человека бессмысленно ждать пощады. Пожилая родственница верно оценила драматичность ситуации. Она испуганно воскликнула «Страсти мордасти», и Маккоркадейл сказала, что она согласна с этим восклицанием, хотя сама она выразилась иначе. «Ну и как вы поступили?» — спросила прародительница, горя от нетерпения, и Маккоркадейл ответила характерным для себя хмыканьем-фырканьем. В нём слышались и утечка пара, и случайная встреча двух-трёх кошек с двумя-тремя собаками и шипение кобры, вставшей поутру не с той ноги. Интересно, как реагировал на этот звуковой эффект покойный мистер МакКоркадейл? Может быть, находясь под впечатлением от него, он решил, что попасть под трамвай — не самое худшее в жизни. Я вышвырнула его поганой метлой. С гордостью могу сказать что собираюсь победить в честной борьбе. И его предложение было мне глубоко противно. Если надумаете добиваться его ареста, хотя не представляю, как он мог бы осуществиться на практике, его адрес — Орманд Crescent 5. Он, кажется, положил глаз на мою горничную и дал ей свой адрес. Но, повторяю, серьезных оснований для ареста нет. Наш разговор проходил без свидетелей, и он может преспокойно отказаться от своих слов. Жаль, я испытала бы истинное наслаждение, увидев, как его повесят и четвертуют. Она снова фыркнула, и прародительница, знающая толк в правилах хорошего тона, поспешила задобрить её комплиментом. Она сказала, что мамаша Маккоркадейл заслуживает ордена. «Ну что вы, так благородно было с вашей стороны отказать этому человеку!» «Как я уже говорила, я собираюсь победить в честной борьбе». Вам было не только глубоко противно выслушивать его предложение, но и досадно отрываться от работы над речью. Особенно, если учесть, что за несколько минут до того меня оторвал от работы странный молодой человек, показавшийся мне слабоумным. Ну, это должно быть мой племянник, Бертрам Вустер. Ах, простите, ничего-ничего. Возможно, у меня сложилось превратное впечатление о его умственных способностях, Наша беседа была очень краткой. Мне только показалось странным, что он пытается убедить меня голосовать за моего соперника. Он вечно носится с нелепыми идеями. Он у нас такой, с заскоками. Движется таинственно и чудеса творит. Но, безусловно, ему не следовало мешать вашей работе над речью. Хорошо она у вас получилась? Я довольна. За вас остаётся только порадоваться. Вы, наверное, ждёте, не дождётесь начала дебатов. Да, жду с нетерпением. Я горячая сторонница их проведения. Всё упрощается, когда два кандидата публично встречаются лицом к лицу, и избиратели получают возможность сравнить их платформы. Конечно, при условии, что соперники будут скрещивать шпаги в рамках парламентской этики. Но сейчас я должна вернуться к своей работе. Минуточку. Без сомнения, словно скрещивать навело прародительницу на мысль. «Вы, случайно, не решаете кроссворды в Абсёрвер?» «Решаю. В воскресенье за завтраком». «Но не всё отгадываете?» «Да нет, всё». «Каждое слово?» «До сих пор проблем не возникало. По-моему, там всё до смешного просто». «Тогда что значит вся эта абракадабра насчёт вымеренного шествия святого вокруг жилища с пристройкой?» «А, это я сразу догадалась. Ответ, конечно, пидометр. Шаги меряют пидометром. Посередине дом, то есть жилище, плюс пристройка Е и Пётр, имя святого вокруг. Элементарно». «Да, действительно просто. Спасибо вам. Вы сняли груз с моей души», — сказала тётя Далия, и они мирно расстались, исход которого трудно было ожидать, зная мамашу Маккоркадейл. После того, как я снова примкнул к человеческому стаду в лице сестры моего покойного отца, мне некоторое время не удавалось вставить ни словечко. Старая прародительница без умолку костерила составителя кроссворда Вапсервер, поминая недобрым словом «дома» и «пидометры». Выговорившись на эту тему, она с грустью принялась воздвигать дань уму Маккоркадейл и заявила, что, по ее мнению, в борьбе с такой соперницей у медика меньше шансов удержаться, чем у парика на сильном ветру. Хотя теперь, — добавила она с большей долей оптимизма, — когда клубная книга уже не представляет опасности, он может выехать за счёт речистости спода. Всё это время я безуспешно пытался прорваться к её слуху со своей репликой, смысл которой заключался в том, что нет резона выезжать, когда тебя уже обскакали. Но только с третьего раза мне удалось добиться внимания тётушки.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 Он еще внесет свою лепту. Детский лепет. Не лепет, а лепту, что совсем не одно и то же. Думаю, Бингли оправится после нанесенного ему сокрушительного поражения. Что если он продаст клубную книгу со всей заложенной в ней взрывчаткой Маркет Сноцберийскому Аргусу? Я имел в виду влиятельную газету, которая из кожи вон лезет, чтобы очернить консерваторов и охотиться за жаренными фактами, заставляя людей консервативных взглядов,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 Она вытаращилась на меня в неприкрытом смятении, словно по неосторожности надкусила протухшую устрицу. Мне это раньше и в голову не приходило. Так задумайтесь сейчас. Репортерские ищейки ни перед чем не остановятся. Они обнаглели просто до небес. Ты, кажется, говорил, что медяк сидел в тюрьме. Я говорил, что его всегда заметали во время межуниверситетских грибных гонок. И, разумеется, вечер регби. Что это ещё за вечер регби? Традиционная встреча регбийных команд Оксфордского и Кембриджского университетов. Многие повесы приходят тогда в ещё больший раж, чем в праздник грибных гонок, в том числе и медиак. Он действительно попадал в тюрьбу. Неизменно, благодаря стойкой привычке срывать каски с полицейских. На утро после уплаты штрафа его выпускали, но ночь он определённо проводил на нарах. Без сомнения, мне удалось убедить тетю Далию, что положение не шуточное. Она взвизгнула, словно такса, которые наступили на лапу, и ее румянец приобрел сизый оттенок, как всегда в минуты сильного волнения. Пиши пропало. Согласен, положение серьезное. Серьезное? Да стоит только пройти слуху о таких шалостях медика, как от него отвернутся все избиратели. Медику крышка.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 Я согласился, что это действительно редкая фамилия, и она продолжила. «Мы должны действовать». «Как?» «Вернее, действовать должен ты. Ты должен пойти к этому человеку и уговорить его». Я хмыкнул. Я сомневался, что на такого корыстолюбивого человека, как Бингли, могут подействовать уговоры. «Что я ему скажу?» «Ты найдешь, что сказать». «Найду?» «Взывай к его лучшим чувствам». «У него их нет». «Не упрямься, Берти. Что за дурацкая привычка всегда спорить? Ты ведь хочешь помочь медику?» «О чем разговор?» «Вот ты славно». Если уж тетушка приняла какое-то решение, обжалованию оно не подлежит. Я направился к выходу. По дороге мне пришла в голову мысль. Я сказал «А как же Дживс?» «Что с ним?» «Мы должны по мере сил щадить его чувства». Я неоднократно предупреждал его, что клубная книга начинена взрывчаткой и должна быть уничтожена. «Что, если она попадет не в те руки?» — спросил я. И он ответил, что этого не может произойти. Теперь она как раз попала в совершенно не те руки. У меня не хватит духу сказать Дживсу «я же говорил вам» и смотреть потом, как он корчится от стыда и смущения. Дело в том, что до сих пор Дживс ни разу не ошибался. Известие о том, что он, наконец, дал промах, принесет ему ужасные страдания. Не удивлюсь, если он даже упадет в обморок. Я не могу показываться ему на глаза. Скажите ему сами. Хорошо, скажу. Сделайте это поделикатней. Постараюсь. Когда ты слушал за дверью, ты уловил адрес этого бингли? Уловил. Тогда отправляйся. И я отправился.